Глава 13. Возможности повсюду. Четыре будущих студента Куба, черт знает где, в наполненной неизвестностью обстановке. Свет, пробивающийся сквозь дыру в потолке. Долгорукова причитает на русском языке. Не хочу так жить!, плача кричит Светлана, выпуская из рук короткое копье. «Даже охранник, приехавший со мной из дома, сейчас поглядывает на меня, как на пустое место. Кому мне позвонить? Родни ведь нету Долгоруковых за границей. Не хочу услышать приглашения той бородатой сволочи на его закрытые вечеринки. Ты хоть знаешь, каково это, когда все подруги и друзья отворачиваются от тебя, когда за спиной не стало рода?» «Не знаю», — отвечаю твердо. «Ты, видать, не в курсе, но со мной не лучшим образом обращались в роду Салтыковых». «Да-да, тех самых следователей из ИСБ. Неодаренный, выиграл всего лишь городскую олимпиаду. Скажи спасибо, что наш водитель тебя до школы подвозит. Короче, мне не понять твоих стенаний». Меня как личность судьба ковала в горниле ненависти и лишений. В тринадцать мне сломали два пальца и ребро во время драки с детьми с лукрода. Я их сделал палкой. Нехрен было драться под усилением». Так отец слюной зашел, требуя от меня перед ними извиниться. Их, конечно, тоже. Но что, блин, за фигня? Мне-то зачем это делать, если косяк целиком их был? Логикой в рассуждениях отца и не пахло. У меня не было личного водителя. Наш дворецкий по утрам до школы меня подвозил. Хмурю брови, смотря на нервный срыв дурехи. Меня не допускали к кругу детей-аристократов. Нельзя было даже носить герб рода. А телефон все время был на прослушке. «Ты слышишь мой голос, Света? Есть в нем хотя бы нотка злорадства?» «Ее нет. Когда началось сопряжение, я, как и ты, потерял место, которое звал домом, а вместе с ним и единственного дорогого мне человека. Здесь, в Кубе, я сам обрасту связями, капиталом, друзьями и врагами. Ты можешь сейчас сдаться, а можешь считать четвертое сопряжение возможностью выковать свое будущее». Плач девушки это то, что вышибает из мужчин всякий благоприятный настрой. Да Влатов, сан, о чем вы говорите? Рюхей булавой указывает на рыдающую Дуреху. Это из-за нее нас сюда затянуло. Качаю головой. Не специально. Долгорукова и впрямь не знала, что ее дар рода пробудился. Смотрю на хмурого японца. А вот вы, куроки сан, соврали, когда сказали, что у вас нет дара рода. У меня он тоже есть. Намекнул, что мой род работает на службу безопасности государя. Нет ни вранья, ни полной правды». «Чует ложь, значит?» Рюхей удивленно покачал головой. «Тяжело тебе живется, Давлатов сан». Здоровяк-целитель, чуть подумав, свободной рукой указал себе на нос. «Клан Куроки, мюхачи, как и у тебя наш дар рода весьма специфичен». «На ранге ученика мы способны распознать по запаху эмоции, испытываемые человеком. Ты в гневе, Давлатов сан, а твоя знакомая, наоборот, потеряна и разбита». «На мне фокус», — пожимаю плечами. «Эмоции сильно притуплены. Ты лучше вот что скажи, Нюхач. Есть ли тут в воздухе запахи тухлятины или экскрементов?» Здоровяк дернул носом влево-вправо, сверяясь с направлением сквозняка. Мямля Максвелл, понимающий, указал в дальнюю часть помещения. Там темно, ничего толком не видно. «Оттуда идет легкий сквозняк. У меня родство с воздухом». «Мы помним, Адам!» Японец демонстративно сразу перешел на имя. «Нет здесь ни экскрементов, ни тухлятины. Только сырость, крысы, пауки и небольшие змеи. Запах их слюнных желез весьма специфичен. Такое ни с чем не перепутать». После слов японца настроение сразу стало еще хуже. Так не должно быть. Окажись мы в берлоге медведя, это было бы нормально. Или в лежке каких-нибудь бродячих падальщиков. Но раз нет ни того, ни другого, значит поблизости логова какой-то люто страшной твари, наводящей животный ужас на всю округу. Даже, казалось бы, безмозглая нежить и та не станет к серьезному монстру подходить. «Кто освоил сокрытие, поднимите руки. Сам первым поднимаю руку». Утерев слезы, Долгорукова подняла ручонку, а за ней расхрабрившийся Адам. Парнишка от гордости аж плечи расправил. «Да кто же знал-то?» — Рюхей возмущенно буркнул. «Мы же с тобой людей лечим, а не в разведку ходим». «Нормально все. Сам накладываю на смутившегося японца сокрытие. Соблюдаем режим максимальной маскировки. Где-то рядом логово сильного хищника. Любая мощная засветка манны выдаст нас. Адам...» Никаких разведывательных техник внешней направленности не применять. Долгорукова, ты у нас единственный ветеран, два. Но до прямого вступления в бой доспех духа не ставь. Рюхей, у тебя булава плюс наилучшая физическая форма для ближнего боя. Ты прикрываешь Долгорукову, а я Максвелла. Работаем в парах. Сейчас аккуратно осматриваем место, где мы оказались. Потом возвращаемся сюда и ждем какой-то реакции от администрации Куба». Мы оказались в ситуации, где любой неправильный шаг может привести к мгновенной гибели всей группы. В браслетах, выданных при регистрации на практический экзамен, наверняка есть функция для поиска заблудившихся одаренных. Есть момент разделения команды. Часть наших ребят сейчас наверняка насела на уши инструктора на точке их прибытия. Даже если их тоже закинуло черти знает куда, есть расписание переправки студентов. Короче говоря, при любом раскладе администрация Куба уже должна быть в курсе, что при телепортации возникла серьезная проблема. Рюхей, недовольна Бубня, все же остался сторожить Долгорукову. Девушке надо привести чувство в порядок. Мы с Максвеллом пошли на разведку. Пробираясь, словно слепые котята, через полуразваленный проход пещеры, мы едва не уперлись в тупик, но обошлось. Воздух кое-как проходил, и благодаря чутью ветра Адама удалось найти нужную расщелину и через нее выбраться наружу. «Охренеть!» — выдал Адам, смотря на диковинный пейзаж округи. Неудачный телепорт перекинул нас под холм, на вершине которого раньше находилась солидных размеров крепость в средневековом стиле. Три уровня оборонительных стен, видны проломы, выбитые окна, обломки деревянных катапульт. Ближайший к нам мост через реку не пережил осаду, проходившую тут пару десятков лет назад. Магический фон повышен, прислушиваясь к своим чувствам. Где-то в крепости находился источник третьей категории. «Глянь вон туда!» — Максвелл ручонкой указал на обломок моста. «Тут нежить штурмом брала укрепления. Ни трупов, ни скелетов не видать. Это фирменный почерк падальщиков. Но вот там, на обломках перил...» висит костяк измененного вурдалака. Их, видимо, сетями сдерживали на мосту, а потом его взорвали, скинув почти всех в реку. Ну, когда она раньше тут была? Атмосфера стала совсем уж мрачной, когда мы начали приглядываться к округе. Внутри аномалии, укрытой гранью, небо заменяется подобием низковисящих свинцовых облаков. Метров пятьсот, не больше. Говорят, там, где тучи касаются земли, и находится край аномалии. Сейчас тут светит луна другого мира. Рисунок ее поверхности уж больно сильно отличается от нашей, земной луны. От крепости во все стороны расходится лес. В одном месте видняется заросшая травой грунтовая дорога, уходящая... куда-то. Насколько мне известно, стрелки компаса сходят с ума внутри аномалий, укрытых гранью. По этой причине охотники обычно практикуют иные примечательные ориентиры на местности. Как, например, высоченная двузубая скала неподалеку. Или столь же большое высохшее дерево в другой стороне? — Там точно источник. Мямля Максвелл указал на высохшее дерево. — Ты прав. Третьего, может, даже четвертого ранга. Обилие маны сильно влияет на рост флоры и фауны поблизости. Само по себе такое место не могло появиться. И там, в скале вилки, тоже источник. — Логично. Снова смотрю на высоченное дерево-небоскреб. Но со скалой-то ты как понял? Довольно улыбаясь, Адам указал себе на глаза. «Линзы! Их же брать с собой не запрещали. Сейчас я вижу раза в три дальше обычного. Так и разглядел, что на скале следов выветривания нет. Много гнезд крупных птиц. Вид у них нездоровый, глаза здоровенные. Возможно, это пернатые проклинатели. Без серьезных техник дистанционного боя к ним лучше не приближаться». Хлопаю товарища по плечу. «Вау! Удивил!» Я думаю, ты всю жизнь рос где-то у родителей за пазухой. Чикагский клуб «Читтерс» — второе место. Максвелл от похвалы расцвел. Наш ас в восемнадцать лет прорвался на ранг учителя. Три. Будь он сейчас с нами... Арррр! Адам растрепал себе волосы руками. Нашел, черт возьми, что вспомнить. Годдард бы сейчас, наверное, уже широкополосное сканирование провел. Чертов юный гений. И был бы мертв качаю головой. «Адам, здесь источник, понимаешь? Мы с тобой уже минут десять смотрим за округой и не видели ни одного крупного животного. В крепости обосновался...» «В укрытие!» Максвелл дернул меня за рукав, утаскивая за камни у обрушившейся пещеры. Не делая резких движений, разведчик указал на небо. «Туда смотри!» Крылатый, человекоподобный монстр с четырьмя руками спикировал с огромной высоты. Горгулья? Бронированная по самой брови некротварь уже у самой земли разложила крылья, совершая круг почета вокруг своего гнезда. Это не зомби — ноль, и не их развитая особь — один, даже не гуль — два, и не вурдалак — два. Признаться, нас бы сейчас и кадавр — три, — разметал в два счета. — Воин плоти — четыре. Трепещущим от восторга голосом прошептал Максвелл. «Настоящий, мать его, воин плоти! Да, Влатов, ты хоть понимаешь, что это значит?» Признаться, нет. Качаю головой, наблюдая за полетом жуткой твари. Еще не листал список монстров, обнаруженных во время четвертого сопряжения. Адам удивленно глянул на меня, потом на пятиметровую некрогаргулью, залезшую в обломки крепостной башни. Воин." «Обычно не самостоятельная единица». Разведчик замер, подбирая нужные слова. «Твари в ранге старшего магистра, пять, задают им цель существования. Сначала возвышается хозяин, потом свита. Такие вот крылатые чудовища. Черт, у меня от ее ауры аж зубы сводит. Они типа вестники беды. Надеюсь, нам повезло, и зону аномалии перенесло без хозяина горгульи. Пока некротварь совершала круг почета, мне удалось разглядеть одну важную деталь. У нее серьезно обожжено правое крыло. Двух из четырех перепонок не хватает. Рана свежая, иначе бы уже заросла. А значит, тут в зоне аномалии есть те, кто дал ей серьезный отпор, пробив доспех духа. Кто-то в ранге магистра — четыре, старшего магистра — пять или даже выше». Когда могучая некротварь впала в спячку, мы ощутили, как давление ауры снизилось до едва уловимых величин. Быстро же она заснула. На всякий случай глянул на часы, вшитые в браслет Куба. Меньше трех минут от приземления прошло. Видимо, серьезно ее потрепали. Соблюдая максимальную осторожность, мы побродили по округе. В общих чертах ситуация стала понятна. Рядом с воином плоти, четыре, ни один монстр спокойно жить не сможет поэтому пока он спит в гнезде, можно осмотреться. «Прожектора!» — Адам первым заметил странности на горизонте. «Далеко до них, километров двадцать, если не больше. Четыре столпа света, бьющих из одной точки под равным углом в небо. При виде столь диковинной для зоны аномалии картины у меня на душе сразу стало спокойнее. Если это не знак Куба, то я даже не знаю, что еще». Вернувшись через обрушенный проход в подземелье под крепостью, застал интересную картину. Рюхей кормил Долгорукову кусочками своего рациона. «Ну, он сладкий», — японец смущенно пояснил. «Девушки себе так обычное настроение поднимают». Светлана удивленно захлопала глазами, смотря на целителя с крайним удивлением. «Горький и противный, а запах такой, что все мысли из головы вышибает напрочь». «Главное, что прием сработал», — ловлю на себе удивленный взгляд девицы. «Спасибо тебе, Долгорукова». «Сама эта ситуация напомнила о том, что в жизни может случиться какое угодно дерьмо. Черный лебедь, если ты понимаешь, о чем я. Ну или сопряжение, или наша с тобой встреча при столь странных обстоятельствах». За следующие десять минут Максвелл, перейдя на английско матерный, рассказал ребятам о том, куда же нас занесло. «Вывод прост». «Нам дико повезло, что на момент телепортации в крепости не было ее хозяина. Воин плоти — 4 в два счета уловил бы столь мощную вспышку маны, и тогда нас бы уже не было в живых. Сейчас выбор тоже не из лучших. Бежать отсюда прямо сейчас, пока горгулья впала в спячку, или позже, когда тварь снова улетит. Может, получится платформу для телепортации запустить?» — подала, наконец, идею света, указывая на каменный блин. — «Ее же просто маной надо напитать». «Тебе известна комбинация руноглифов». Максвелл фыркнул после того, как Долгорукова покачала головой. «Вот то-то и оно. Телепортация — это всегда парный процесс. Мы эти моменты в клубе разведчиков проходили. Со стороны приема и отправки должен быть один и тот же код из руноглифов. Одна платформа работает на прием, другая — на отправку. А мы эти самые руноглифы начнем только на первом курсе изучать». Если, конечно, доживем до поступления. Разведчик прав. Малой платформой нам не воспользоваться, не зная нужного кода. Поэтому придется выбираться отсюда другим путем. Начертив на ближайшей стене подобие записки на английском «Ушли на свет прожекторов Куба», мы сразу выдвинулись в путь. Черт знает, сколько воин плоти проведет в спячке. День, неделю, месяц. И, что важнее, наш практический экзамен уже идет. Вероятность встретить двух воинов в плоти, четыре за один день, близка к нулю. Так что сейчас статистика на нашей стороне. Одаренные среди людей встречаются один раз на сто человек. Тех, кому хватило средств и таланта добраться до ученика, один, больше трех четвертей. Столь выдающихся показателей людям удалось достичь за счет развития магических наук и систематизированного изучения источников. Но дальше за рангом ученика, один, начинается истинная пропасть. Одним одаренным не достает терпения на тренировке нужных техник, другие упираются в естественный потолок, третьим не хватает средств для занятий у источника, а некоторым и вовсе мешают серьезные ошибки в развитии. Смысл в том, что ветеранами, два, становится лишь четверть из тех, кто когда-то стал учеником, один. Причем чем раньше это происходит, тем выше считается потенциал у одаренного». Дальше в лестнице рангов включается то, что Комитет силы еще 200 лет назад называл «великим фильтром». Лишь одному из 20 ветеранов, два, удается стать учителем, три. Раз в поколение на миллион человек появляются всего 4 магистра, четыре. На 10 миллионов лишь два старших магистра, пять. У любого современного развитого государства, будь то Российская империя, Римская, Прусы или даже Бриты, Богатство и могущество измеряется в количестве таких титанов, как обладатели ранга магистра — 4 и выше. Статистика комитета силы всплыла в памяти не без причины. У всех известных видов монстров за время трех сопряжений соотношение одаренных было примерно таким же. У них одаренных не больше, чем у нас. Чем дальше мы отбегали от крепости воина плоти — 4, тем чаще стали попадаться монстры. Первого зомби прошило копьем долгорукого. Глаз сразу зацепился за то, что девушке привычно орудовать выбранным оружием. Рюхей коротким хмыканием тоже дал понять, что заметил. Светлане, видимо, не впервые участвовать в боевом рейде. Уже следующего противника, всего-то одиноко шатающегося скелета, девушка намеренно отдала нам на растерзание. Рюхей, хекнув на замахе, булавой раздробил голову скелету. Удар получился сверху вниз. «Тратишь много сил!» Долгорукова ответила мгновенно, ножкой указывая на булаву, впечатавшуюся в землю. «Траектория удара тоже так себе. Ты полный профан, Куроки. Горизонтальный или диагональный удар?» «Лакса, тебе напомнить, что я целитель!» Японец возмущенно надулся. «Давай я тебе разнос устрою, когда раны залечивать понадобится!» Долгорукова пожала плечами, заодно переведя дыхание. «Километра на три от крепости мы уже отбежали». «Куроки, уж прости, но ты не боец. Лучше сейчас разобраться, кто на подхвате, а кому я могу спину в бою доверить. С твоими навыками в серьезный бой лучше не лезть». Следующими нам попалась сразу группа. Два зомби, один скелет и, кажется, восставший из мертвых олень. Света играючи вывела зверюгу из строя. Максвелл воспользовался тем, что монстры отвлеклись и атаковал кинжалом с левого фланга. Точнее, не совсем кинжалом. Его оружие больше похоже на кукри. Им рубят, как тесаком, они протыкают. Что Адам и продемонстрировал, снеся зомбаку полголовы. В строю остался один зомби и скелет. Рюхей пошел на тактическую хитрость. Злобно хихикая, японец схватил костяшку за вытянутую вперед руку и потянул, заставив упасть. А потом, без зазрений совести, раздробил череп ногой. «Умно, даже оружие задействовать не пришлось». «Мне достался зомби не первой свежести. Вонючий здоровяк в обрывках кольчуги с покосившимся шлемом. Не обращая на меня внимания, нежить бодро шла на Максвелла. Недолго думая, сношу твари голову рапирой в районе шеи. Один удар — одна маленькая победа. Сейчас в бою мой разум накрыт фокусом, а тело под усилением и питанием тела. «Первый реальный бой?» — Долгорукова поймала мой малость удивленный взгляд. «Вижу, вижу. У тебя мозги под фокусом. Ты просто думал секунды две, когда ударить, ища уязвимые места. Так обычно новички поступают». «Ой, да ладно тебе. Отмахиваюсь от недовольно фыркающей девицы. Как и любого благородного, меня фехтованию с самого детства учили. Просто теперь противник монстр, а не человек. К тому же боли не чувствует. Короче, мне непривычно с таким драться». Аккурат в этот момент у всей нашей компании завибрировали браслеты. На экране часов отобразилась надпись «Автоматический сигнал SOS 62 метра». «Хм, автоматический?» — Рюхей оглянулся. «То есть кто-то сам послать сигнал не может?» «Какая у тебя дистанция?» Адам с огоньком азарта в глазах сразу подошел к японцу. «Вот, теперь у меня тоже 59 метров». Про биометрические датчики в браслете Куба никто не упомянул, разом посмотрев в одну сторону. Тот, кто подал сигнал СОС, находился чуть в стороне от выбранного нами маршрута. Мы аккуратно обогнули большой холм, нашли кусок вздернутого дерна. Полуметровый пласт чернозема здесь не вскопали, а в буквальном смысле заставили подняться и потом упасть обратно. Нам же пришлось копать землю голыми руками. «Челчок» И видение ауры подтвердили. Под слоем почвы находился человек. Живой, но сильно раненый. На нем буквально живого места нет. э <связывая> тяжелый Рюхей аккуратно вытянул тело мужчины из вырытой нами ямы. Форма куба, но не как у нас. «Итан Хаммер». Адам заметил надпись на бейджике, вшитом в нагрудный карман. «Тут значок какой-то и надпись «ДРПО». Дальний — развед-патруль охотников. Телекинезом очищаю раны мужчины от грязи. Охотники — экстремалы, и исследующие зоны аномалий. При виде характера травм Рюхей мрачнее тоже подключился к делу. Щелчок и диагностика физического и духовного тела. Все конечности сломаны, открытые раны кем-то обработаны кровоостанавливающей дрянью. Тот, с кем бился Итан, играючи переломал его как куклу. Но не убил сразу, а решил довести до готовности под землей. Что-то похожее на внешнюю систему пищеварения пауков, когда яд впрыскивается в тело жертвы. Яре! Целитель выругался, осматривая раны. «Недавний бой. Часа три или четыре назад. Но бились не здесь. Когда подходили, я запаха человеческой крови не учуял». «Сними отмершую плоть на теле. Сам же указываю на шею Итана». Я вот отсюда выведу дрянь, которую его духовное тело разъедает. Потом займемся сращиванием костей. Сам понимаешь, сейчас его даже переносить нельзя, слишком много травм. Распределение ролей не случайно. Власти в 2,3 единицы наверняка нет даже у Долгоруковой на ранге ветерана, 2. А у меня есть. Потому мне легче будет выловить и вытащить из духовного тела Итона эту дрянь. Моя аура, до да предела насыщенная властью, вошла в духовное тело пациента и тут же вступила в ожесточенную борьбу. Яд, будто живой, отбивался, пытался уползти в другие части тела. Находящегося в беспамятстве Итона начало трясти. Все тело покрылось липким потом. «Борется, боец!» Рюхей, улыбнувшись, пояснил Светлане увиденную ею картину. «Ага, еще как борется!» До меня дошло, что японец тоже понимает, что к чему, и старается успокоить девушку. «Есть! Подцепил! Тяну наружу!» Из раны вылезла, хрен пойми, какая черная клякса, размером в три ладони. Она вся извивалась, будто живой организм. Отшвырнув ее подальше, прикопал сверху землей. Почва тут же почернела, пуская в небо столб дыма. Лучше никому не говорить, что даже при моем заоблачном родстве с пневмой и высокой власти мне лишь чудом удалось побороть эту дрянь. За следующие полчаса мы с Рюхеем выложились по полной. Удалось восстановить основные духовные энергоканалы, чтобы мана восстановила свой естественный поток. Затем стабилизировать и укрепить физическое тело пациента. Стерев пот солба, лба, первым поднимаюсь на ноги. Рюхея от усталости плюхается на пятую точку». Сразу видно, кто начал проходить через телесную трансформацию, а кто нет. «Теперь жить будет», — смотрю на нервно топчущегося Адама. «Мы погрузили разведчика в целебный сон. Ходить он сам сможет в лучшем случае через сутки. От греха подальше мы практически сразу тронулись в путь. Тот, кто оставил тухлятинку Итана доводить до готовности, скоро должен будет за ней вернуться. Путь в двадцать километров до плацдарма Куба оказался не из легких». Пришлось трижды обходить крупные группы нежити, возглавляемые вурдалаками — два, и один разок наткнуться на кадавра — три. Многорукое и многоногое создание, истекающее сальным потом, пировало своими менее умными собратьями. Матерая тварь. Подобно воину плоти — четыре, встреченный кадавр оказался не из рядовых и проходил начальную стадию телесной трансформации — На это указывают и выделение, и то, что часть ног уже видоизменилась, став поджарами, словно там появились мышцы бегуна. Почти три часа спустя мы встретили первую группу безбашенных абитуриентов. Три огневика, один выжатый досухоцелитель, тройка навьюченных трофеями ремесленников и старшекурсник. Еще один не блещущий умом индивид. Долгорукова на всякий случай рассказала про кадавра «три» и стаи, возглавляемые вурдалаками «два». Наконец мы вышли на равнину, некогда бывшую болотом. Именно отсюда четыре здоровенных прожекторных установки бьют лучами в небо. Десятки хмурых охранников держат оружие на готове. Полевой лазарет на сотни коек развернут практически под открытым небом. Видя, что мы кого-то принесли, к нам вышел усталого вида мужчина с графическим планшетом. Судя по форме, он один из инструкторов Куба. «Номер команды...» «Джей-7». Долгорукова вышла чуть вперед. Такс. Инструктор глянул в планшет. У вас числится четверо пропавших без вести. Один из них мы и есть пропавшие. В этот момент пара плечистых санитаров аккуратно забрала у нас Итона и потащила в лазарет. Вот значит как. Объявились. На лице инструктора появилась злая усмешка. Даже спрашивать не буду, кто из вас решил протащить артефакт или скрыл родовой дар. Все четверке начисляется двести штрафных баллов. На одного виновного или на всех разделить решайте сами. — На всех. Делаю шаг вперед, не давая Долгоруковой ляпнуть какую-нибудь аристократическую хрень. Оборачиваюсь к своим. — Парни, вы согласны? — С тобой согласен. Рюхей криво улыбнулся. — Ты тогда правильно сказал. Дерьмо случается. — А я что? Максвелл пожал плечами. Я вообще на факультете разведки учиться буду. У нас косяки и проколы через раз случаются. Так что на будущее. Если накосячу, вы меня тоже не сильно бейте. Инструктор презрительно фыркнул. Тогда минус 50 баллов каждому. Долгорукова опустила глаза, прекрасно понимая, не непоступимый так ей бы пришлось крайне туго. За скелетов и зомби дают по четверти балла, за развитых особей уже по полбала. «Загулий и вурдалаков уже по балу, но с ними можно биться только, если толпой накидываешься на одного. По боевой мощи эти твари сравнимы с ветераном. Два. У них и доспех духа есть. Потому экзамен изначально и носил групповой, а не индивидуальный характер. Инструктор уже потерял к нам всякий интерес, собирался отойти, но тут мне стало кое-что интересно. «Погодите, а за спасение человека нам баллов разве не дадут?» Мужик опешил, выпучив на меня глаза. «Молодой человек!» — инструктор возмущенно указывает на переполненный лазарет. «Вы понимаете, что вашему коллеге по команде бесплатно оказывают целительскую помощь, а вы за это еще и баллов что-то просите!» «Для начала сбавьте тон!» — Светлана гневно задышала. «Тот, кого мы принесли, разведчик Куба, а не какой-то там будущий студент. Шеврон ДРПО вы, видимо, не разглядели?» Инструктор пожал плечами. На его морде и так читалось все, что он думает о притязаниях Долгоруковой. «Пятьдесят баллов! Кому-то одному! За все? Жалких пятьдесят баллов? Тут уже у меня кровь стала закипать от гнева. Неуважаемый! Вы хоть именно назовите, чтоб я знал, на кого проклятие насылать. Верни нам нашего разведчика, а баллы засунь себе туда, из какого места вы их достаете. Мы нашли его в глуши, закопанным в земле, понимаешь? В земле!» Мы практически труп оттуда вытащили. Вывели из критического состояния, слили в ноль резерв двух лучших целителей летнего лагеря Куба. Потом четыре часа тащили его сюда. «Арр! Как же ты меня бесишь! Мы 17 километров его тащили!» Да Влатов. Светлана нервно улыбнулась. «Может, не надо?» «Пусть скажет свое имя!» Рычу от гнева. Я ему потом глаза на задницу натяну. «Мне дед показывал, как это делать надо!» Рюхей положил мне руку на плечо. «Да, сон, лучше молчи. Во мне все клокочет от нарастающего гнева. Этот ни разу не мудрый человек оценил жизнь учителя, три, в жалких пятьдесят баллов. Я лучше такого пациента сам на ноги поставлю, а потом порву ж... этому уроду и буду в своем праве. Пятьдесят гребаных баллов? Пятьдесят!» Инструктор как бы не невзначай прикрыл бейджик на груди своим планшетом. Сглотнул нервно, явственно ощутив, что шутить никто с ним не будет. «Семьдесят баллов! Верни мне, пациента!» Гнев становится сильнее, аура факелом вырывается наружу. «Кто ты такой, чтобы оценивать мои усилия? Тем более в жалких пятьдесят баллов! Пошли! Давай-давай, проводи нас в лазарет! У меня есть лицензия целителя, так что с какой стороны у тебя будет глаз, а где зад, как-нибудь разберусь!» «Заодно спросим у других целителей, так ли все ужасно, как я тебе описываю». «Сто баллов? Послушайте, это максимум». Инструктор затравленно смотрит на меня, потом на Долгорукову. «Девушка, вы не могли бы удержать своего коллегу от поспешных действий?» «Зачем?» — лицо Светланы неуловимо изменилось. «Да Влада в своем праве. Вы нанесли ему оскорбление, даже не пытаясь разобраться, кого мы принесли». Инструктор сглотнул, стал торопливо тыкать в своем планшете. «Послушайте, система штрафов и наград фиксирована советом попечителей Куба». На бейджике хама блеснуло имя Рудольф Уизерспун, младший инструктор. «Даже за выданные вам сто баллов мне придется писать объяснительную и приложить к ней отчет из лазарета». «Вы прощены». Выдыхаю, пламя гнева стало походить на тлеющие угли. «Но сотню баллов прошу разделить между нашей четверкой». «Мы по очереди Итона на себе тащили». «Да, конечно». Хам-инструктор тут же начал тыкать в свой планшет, и почти сразу нам пришли уведомления о начислении призовых баллов. Возникшая заминка подарила полминуты на размышления. «Визерспон, намеренно опуская уважительное обращение, у нас есть сведения о логове раненого воина Плоти, четыре, еще о стоянке пирующего кадавра, три, и еще об одной малой платформе для телепортации». За это баллы начисляют. Как выяснилось, начисляют. Угрозы, начиная с ранга учителя 3 и выше, боевое крыло Куба ликвидирует по мере обнаружения. Так обеспечивается безопасность жизни абитуриентов. За воина плоти 4 нам начислили сразу полсотни баллов на всю четверку. Уж больно лютая опасная тварюга. В ней чистого веса и боевой мощи больше десятка тонн. Если бы не техника облегчения веса, доступная аккурат этого ранга, хрен бы она летать смогла. Кадавра оценили всего в 20 баллов. Информацию о трех источниках тоже оценили по 10 баллов сверху. Благо, у боевого крыла Академии имелась карта, составленная за счет снимков с дронов. Однако дистанция обследованной области пока всего 5 километров. Поэтому охотники и засылают в дальние рейды разведчиков из подразделения ДРПО. Когда мы вышли из штаба Куба, Долгорукова, да и парни пребывали в легком шоке. «Это что вообще сейчас было?» Светлана, вытаращив глаза, тычет в сторону экрана с картой. «Да, Влатов, ты... ты же им, считай, воздух продал? По двум из трех источников у нас даже точных данных нет. Да... да ты еще и бился за каждый бал так, будто там что ни слово, то прямое оскорбление твоей аристократической задницы». «Твоя тоже ничего». Устало улыбаюсь. «Что?» Светлана смутилась, прикрыв попку руками. «Штраф он гасил. Что тут непонятно?» Рюхе тяжело вздохнул. «Благодаря его стараниям мы сейчас в ноль вышли. Теперь можем спокойно нужные сто баллов набирать». «Или больше», — тихо добавил Максвелл, заметив на моем лице ухмылку. «Чуется мне, что наш коллега не просто так всему лагерю мозги проел». «Молодец, Адам» дальновидный парень. Не зря нацелился на факультет разведки Куба. Теперь нам известно, что за разведданные и спасение жизни других абитуриентов можно получить даже больше баллов, чем за охоту на нежить. Кто сказал, что подняться на вершину рейтинга можно лишь убивая монстров? Следующие трое суток пришлось много бегать и много с кем болтать. Выкупить оставшиеся рационы питания у тех, кто набрал 100 баллов еще в первый день — Почему бы и нет? Внутри зоны аномалии ни у кого даже смартфонов нет. Все сделки строились на личных договоренностях. Опять же, аристократы думали, что я этот момент с рационами использую как повод для знакомства и налаживания связей. Хи-хи. Вообще-то все и сразу. Эвакуация раненых? Пожалуйста. За бонусные баллы от лазарета. Отойти подальше и заставить Максвелла осмотреть округу с высокого дерева? Получаем бонусные баллы за разведданные». По мере того, как абитуриенты и боевое крыло Куба зачищало ближайшие окрестности, серьезной нежити становилось все меньше. На распродаже рационов на второй день удалось на ровном месте поднять тысяч баксов. Их, конечно, потом еще надо будет выбить из должников, но в минусе точно не останусь. Проблема в том, что в зоне аномалий еду найти крайне сложно. Ее тут толком нет. Нежити и мутировавшие птицы сожрали всю живность крупнее белки. Мы вчетвером охотились вплоть до последней минуты, отведенной на практический экзамен. После всех пережитых приключений на браслете виднелась цифра 257,5 баллов. Завтра. Уже завтра станет известно. Возьмут меня на бюджетное обучение или ограничатся лишь стипендией от Куба.